Боск изобразил недоумение. «О, ты все еще пытаешься попасть в трактор?» и я не догадывался. «Ладно, пошли отсюда. У тебя еще осталась половина мечей, и черт с ним. Это отбросит мою технику на месяц назад. Значит, уже все?» Эдгар сунул клюшку в сумку и злобно посмотрел на напарника. Боск с трудом удержался от смеха. «Джерри, я хочу взглянуть на этого типа. Неужели не можешь немного помахать клюшкой? Похоже, он скоро заканчивает». Эдгар глянул в поле. Трактор теперь находился у пятидесяти ярдовых отметок. Если водитель вернется к звукозащитной стене, то работу должен закончить скоро. Новых мячей было мало. Только Эдгара и тех двух офисных служащих. И снова проезжать по полю из конца в конец не требовалось. Эдгар вздохнул, взял одну из деревянных клюшек и двинулся обратно к зеленому квадрату искусственной травы. И превосходным ударом послал мяч, Чуть ли не к самой стене. «Тайгер Вудс! Поцелуй меня в задницу!» Знаменитый профессиональный игрок в гольф. Произнес он. Следующий мяч угодил в настоящую траву в футах в десяти от лунки. Черт! Когда играют по-настоящему, бьют с этой искусственной травы? Нет, Гарри, не бьют. Это тренировка. О! Так на тренировке вы не воссоздаете реальных игорных положений? В общем, нет. Трактор свернул с дорожек и подъехал к сараю позади прокатного пункта, где Эдгар брал мечи. Кабина открылась, из нее вылез человек лет 60 Он принялся вытаскивать из тележек полный мечей корзины из проволочной сетки и носить их в сарай. Бокс попросил Эдгара продолжать бить по мечам, чтобы не привлекать к себе внимания. Сам с беспечным видом направился к прокатному пункту и взял полведра мечей. Он оказался почти в двадцати футах от водителя трактора. Это был Сэмюэль Делакруа. Бос узнал его по фотографии с водительских прав. Ее показывал ему Эдгар. Человек, который когда-то играл белокурова, голубоглазого арийского солдата и очаровал 18 девушку, теперь стал непримечательнее бутерброда с ветчиной. Он был по-прежнему блондином, но, видимо, подкрашивал волосы. На макушке появилась плешь В этот день Делакруа не брился, и щетина белела под солнечным светом. Нос, на котором неуклюже сидели очки, распух от долгого пьянства. Пивное брюшко могло бы служить свидетельством о выходе в отставку из любой армии. «Сваз два пятьдесят», — Боск уточнил у женщины за кассовым аппаратом за мечей. «Да». Он расплатился и взял ведро. Посмотрел на Адела Круа, который в это время неожиданно взглянул на него. Глаза их на миг встретились, и Боск равнодушно отвернулся. Пошел снова к Эдгару. И тут защебетал его сотовый телефон. Боск быстро отдал ведро напарнику и вынул телефон из заднего кармана. Звонил Манкевич, дневной дежурный сержант. «Слушай, Боск, чем вы заняты?» «Гоняем мечи?» «Ясно. Развлекаетесь. А мы тем временем делаем всю работу. Вы нашли Стокса?» «Думаем, да. Где? Он работает на мойке машин. Сшибает там чаевые». «Пункт мойки машин?» системой самообслуживания, находился в Лабрей. Там поденщики чистили и протирали автомобили. Работали главным образом ради чаевых и того, что могли стянуть из салонов. Кто его обнаружил? Двое ребят из отдела нравов. Они на 80% уверены. Спрашивают, действовать им самим или вы прибудете туда. Скажи, пусть ничего не предпринимают. Мы едем. Знаешь, манк мы думаем, этот тип труслив, как заяц найдется у тебя машина с подкреплением на тот случай если он побежит наступило молчание босс догадался что манкевич просматривает график да тебе повезло есть пары из вечерней смены выезжающие пораньше через пятнадцать минут они выйдут с переклички тебя это устраивает полностью скажи мы будем ждать их на стоянке чекер